Тот -то обешумно подкравшийся ссади бережно подхватил Ольгу под локоток и с откровенной издёвкой промурлыкал: "Как это низко и дёшево пытаться увлечь даму, рассказывая всевозможные гадости о других кавалерах. Прелестная Доня, разве приглашение на партию шахмат и покажется вам непристойным?" Ольга быстро глянула с полной готовностью как согласиться, так и заявить, чтобы не смели лапать, и наткнулась на хитрые глаза придворного мага Мистрали. "И скажите после этого, что Бога нет". только не отвас почти на метр, как кетли волубнулась она и аккуратно высвободив флокоть, положила в руку кавалера кончики пальцев. Метр с удивительной для его возраста резвостью приложился к ним губами. Прошу нас извинить, господа, я давно обещала Метру Максимилиану партию в шахматы. Вы умеете играть в шахматы? С едавитишему удивлением вопросил раздосадованный Теофил. Уже без особой надежды вернуть ускользающий источник информации, скорее, из мелкой вредности. — А что у вас, мистралии, специально растят девушек необразованными, чтобы легче было их дурами считать? — выпалила Ольга первое, что пришло в голову, и напоследок, невинно похлопав глазами, направилась в сторону столиков для игр. Придворный мах лукаво улыбнулся и шепнул. — Не бойтесь, господин Флавиус теперь не выпустит Астариса из-под наблюдения. — Да. Вон, как я вижу, и наша контрразведка спешит на помощь. Мэтр, также ж опытным отозвалась Ольга. Я-то умею, но очень плохо. Ничего страшного. Кто станет анализировать нашу партию, когда за соседним столиком играет шелатри третий с нашим министром безопасности короны? Как ходят фигуры, знаете? Да. И достаточно. Игра будет только прикрытием, под которым мы с вами поболтаем к взаимному удовольствию. Прошу. Он галантно преддвинул для Ольги стул, уселся напротив и не глядя двинул пешку. И о чём же? Вы тоже, как майстрина Лама, хотите расспросить меня о проклятии? Нет, на проклятие предпочитаю смотреть. К тому же, эта история мне уже известна. Кстати, спрашивать меня о возможном местонахождении Эльдрака также бесполезно, как и о Ламу. Вообще, тему вашего мёртвого супруга я сразу объявляю закрытой. Хотя я не представлю, для чего он мог вам понадобиться именно сейчас, учитывая, что вы знаете о его отношении к вашему нынешнему кавалеру. Итак, об этом и говорить не будем. Зато я вижу, что вы и не поняли много из происходящего сегодня и хотели бы услышать объяснение, а просветить вас не у кого не находится времени. Также не сомневаюсь, что вас, как и всех, интересует подозрительное сходство между мной и одним молодым кабальеро. А это не запретная тема? Тут же заинтересованно уточнила Ольга. Успев рассмотреть мага поближе, она невольно поймала себя на мысли, что этот почтенный метр ей нравится даже больше, чем его молодая копия. Хотя годы явственно проступали сквозь знакомые черты, метр Максимилиана относился к тому типу людей, которых не уродует возраст. Морщины легли на его лицо со странной гармоничностью. Рос опсидены во все ещё густых волосах только придавал особый шарм, а фигура до сих пор не страдала традиционными отложениями сала на том месте, куда заливают пиво. Да, он был чертовски похож на Диего, только в отличие от вероятного потомка, пребывал в полном душевном равновесии, и в глазах его светилась мудрость, до постижения которой потомку ещё расти и расти. Для вас? Нет. А почему именно для меня? — Ольга так растерялась, что и о шахматах забыла. — Например, потому что между вами и Диего накопилось слишком много недосказанного, и эта растущая гора мелких ежедневных обманов и умолчаний портит ваши отношения куда основательнее, чем Артура Сан-Бореда. — Конечно, всего я не скажу даже вам, но вопрос, от чего мы с Диего так похожи, перестанет терзать ваше любопытство. — Так что, вы всем ловшу вешаете, а на самом деле точно знаете... Маги нашей школы способны чувствовать родство, и мне совсем не обязательно вспоминать давние похождения, чтобы определить свою кровь. Но выходите, ходите. А, ага. Вот. А он знает? Он ведь унаследовал мою силу, значит, должен чувствовать то же самое. И молчит, полагая, стесняется? А вы почему не признаетесь? А зачем? Столько лет он прекрасно обходился без меня. Какой смысл обретать отца, чтобы через полгода опять потерять навсегда? Я ведь здесь ненадолго и скоро опять уеду. Подавой замок, который я мог бы передать наследству Диего и так получил за особые заслуги перед короной, а отношения, которым всё равно суждено скоро прерваться, не стоит и заводить, чтобы потом не тосковать. Если моему сыну нужна какая-нибудь помощь, я готов сделать всё, что могу. Но, к сожалению, я могу не так и много. Разве что разобраться в его проклятии и дать консультацию, как обычному клиенту. Так вы разобрались? заинтересовалась Ольга и даже забыла посмотреть на доску, когда передвигала коня. И что там? Почему он никому не говорит? Мэтр Максимилиан поправил фигуру и задумчиво затеребил кончик косы. Мне кажется, от излишней скрытности больше всего страдает он сам. Зачем нужно скрывать суть своего проклятия? Кому какой вред от того, что друзья будут знать способ помочь? Я не понимаю. А в чём суть? В том, что несколько лун назад боец Кантер подстрелил Горбатова, но не насмерть, а только обеспечил господину наместнику продолжительную головную боль. Расстроенный Мак тут же вернул должок.